Мы вместе выходим на улицу. У входа нас ожидает ноздрев. Он взволнован, но при видимости спокойной мордой успокаивается тоже. В нескольких словах объясняю ему создавшуюся ситуацию. Капитан находится на задании и со своими людьми должен уйти дальше. Нам они оставляют в грузовик с оружием и боеприпасами. Помимо этого... Они встретили разведгруппу противника, которая искала скрытые проходы сюда. Демьян Семенович резко морочнеет. «Не волнуйтесь, вы так!» — вступает в разговор капитан. «С этими мы разобрались, никто не ушел. Их оружие и боеприпасы мы собрали и оставим вам. Не буду обещать, но попробую помочь вам еще чем-нибудь». «И на том спасибо, товарищ капитан». Облегченным вздыхать ноздрев. Хоть чуток легче дышать будет, и народ я вооружу. Все они с пустыми руками, супостатов встретим. Втроем мы идем к проходу. Вечернее солнце ярко освещает лес и домики по обе стороны дороги. Мы входим в проход и идем по нему к передовым постам. Дойдя до них, капитан связывается по рации со своими людьми. Предупреждаю постовых чтобы никто не стрельнул с горяча по грузовикам. Минут через двадцать из-за поворота показываются две автомашины, КамАЗ и ИЗИЛ-131. Они подъезжают к нам и останавливаются. Одна из машин разворачивается. Из второй выпрыгивают две фигуры, влохматые в камуфляже, и откидывают задний борт грузовика. «Разбирай запасы, майор!» показывает на грузовик красенец Дважды просить не приходится. И пришедшие вместе с нами мужики с народовиста расхватывают вооружение. Щелкают затворы, народ проверяет оружие. — Ну что, — поворачивается к нам капитан, — довольны? — Спасибо, — жмет ему руку Демьян. Капитан подходит к второй машине и что-то достает из кузова, подходит ко мне. — Держи, обращаться умеешь? В его руках две мухи. Царский подарок. Татуш, приходилось пострелять. Ежели здесь в узком месте один-два БТРа заземлить, то дальше никто и не пройдет. Жму руку капитану. Он козыряет мне, поворачивается и забирается в автомобиль. Фыркает двигатель, и машина скрывается от нас за поворотом. Пользуясь свалившимся богатством, Перевооружаю посты. Охотничьи ружья отправляются во вторую линию. Все находящиеся на переднем крае теперь вооружены автоматическим оружием. После дележа патронов мы имеем около 100 выстрелов на ствол. Не так уж и много, но все же значительно лучше, чем вчера. Поворачиваясь к ноздреву, и в этот момент за холмами едва слышно трещат выстрелы. «Черт побери! Неужто это наши городские гости пожаловали? А палят-то вернее всего по автомобилю капитана. Из своих бойцов отбирай пятерых самых метких и бегом отправляй их к повороту. Увидите грузовик, если он назад пойдет, пропустить. А вот если за ним кто увяжется, того гасить без всякой жалости». Сдергиваю с плеча автомат и занимаю позицию за здоровенным валуном Рядом кладу гранатометы. Доверять этот ценнейшее в наших условиях оружие кому-то еще я не собираюсь. Проходит несколько минут, и из-за поворота появляется КАМАЗ. Он как-то перекособочен на одну сторону. Даже отсюда видно, что одно из стекол у него пробито пулями. Лязгая металлом, машина приближается к нам. Вот она минует место, где лежат мои постовые. Те молчат и никак себя не обозначают. Надо полагать, погони за машиной нет. Проехав еще около 200 метров, грузовик тормозит прямо около валуна, за которым я спрятался. Из-под кабины вырываются струйки пара. Похоже, радиатор Кирдык. Распахивается дверца, и на землю спрыгивает водитель. Обезжав кабину, он распахивает пассажирскую дверь и вытаскивает неподвижное тело. Это капитан. Отсюда вижу, что камуфляж у него на боку потемнел. Вскакиваю с места и бегу к нему на помощь. В кузове откидывается брезент, и на землю спрыгивает несколько человек. Тут же берущий меня на прицел. — Спокойно, ребята, спокойно! — Поднимаю я руки в примирительном жесте. «Десять минут назад мы с вашим капитаном разговаривали. Что случилось -то? Кто по вам стрелял?» В этот момент на передовом посту грохочут выстрелы. Оборачиваюсь туда и вижу вылетевший из-за поворота джип. Не снижая скорость, он с размаху бодает капотом здоровенную сосну. Из открывшейся двери Выскакивают две фигурки и тут же падают. А мои дозорные переносят огонь по какой-то невидимой мне цели. — Пусть уходят, — хрипло говорит один из бойцов капитана. — Там БТР. Ничего они ему не сделают. — Черт возьми! Как я это сделаю? У меня же связи с ними никакой нет. Ну, хотя и вы тут не толкитесь, дуйте вон в тыл, уносите своего командира. Капитана как раз перевязывает Он жив, что-то пытается говорить. Не до того. После поговорим, если возможности будет. Бойцы убегают в фрил. Рядом со мной остается один из них со снайперской винтовкой в руках. На мой удивленный взгляд, боец отвечает коротко. Должок у меня, поквитаться надо вна. После этих слов он стегает куда-то в бок и... И в буквальном смысле слова исчезает с глаз. Да, это профессионал. Высочайший пробы мастер Мне бы таких с десяток, и любое наступление захлебнулось бы кровью. Впереди что-то грохает. И я поворачиваю голову в ту сторону. Из-за поворота высунулась тупая морда бронетранспортера. Модель старая, БТР-60ПБ. Но, тем не менее, в наших условиях это почти неубиваемый туз. Бронетранспортер доворачивает башню, иголки грохот КПВТ перебивают сухие щелчки автоматов. Весь склон, где лежат наши стрелки, мгновенно окутывается пылью. Вижу, как падают сорубленные березки. Стрельба со стороны моих дозорных разом стихает. «Ничего удивительного!» Лупить из автомата по этому крокодилу — дело совершенно безнадежное. Выбросив клуб дыма из выхлопных труб, машина бодро прет в мою сторону. Откладываю в сторону автомат. Сейчас мне нужно другое оружие. Щелчок — и раздвинулся тубус. Пружина выбросила прицельную планку. Откинулись крышки на торцах. Теперь ждать. Ждать, пока это остальное корыто не поравняется с грузовиком. Только здесь я смогу остановить его таким образом, чтобы он надежно закупорил проход. А если еще и камаз потом поджечь, то эту груду обгорелого железа потом надо будет растаскивать бульдозером, да и то не за один заход. А я уж постараюсь». Чтобы это у вас не вышло должным образом. Чуть приподнимаясь над валуном и кричу своим постовым. «Не стрелять! В землю заройтесь и молчите!» Быстро ныряю вниз, чтобы противник не заметил мою всклокоченную голову. Кажись, пронесло. Не срисовали. Слышу рев мотора. Бронетранспортер прет полным ходом. Башенный пулемет пока молчит. Быстрый взгляд из бока камня, из боковых амбразур торчат автоматные стволы. Машина идет с десантом. Сейчас они проскочат самое узкое место, откроют люки и выбросят десантников. Те займут позиции по краям прохода и дадут возможность подтянуться сюда основной группе. А пулемет бронетранспортера пресечет любые попытки осажденных... Сбить этот заслон. БТР подходит ближе. Я уже слышу, как что-то звякает у него в подвеске. И в этот момент на краю обрыва приподнимается один из моих постовых. Слышал он мою команду или нет, так и осталось для меня навсегда загадкой. Он вскидывает карабин, и сквозь рев мотора и ляцк ходовой части я слышу быстрые выстрелы. Попасть с такой позиции в бразуру может только очень опытный стрелок. Но и в этом случае эффект будет более чем сомнителен. Пуля просто долбанет в пол. Зацепит ли она кого-нибудь рикошетом или нет, вещь абсолютно непредсказуемая. Бронетранспортер чуть замедлят ход. Башня его разворачивается в сторону стрелявшего. Я вскидываю гранатомет. С этой позиции БТР уже можно поразить, но тогда следующая машина спокойно объедет его с любой стороны и пройдет дальше. Не факт, что я сумею подбить ее в нужном месте. Не факт, что я сам буду еще жив к этому времени, и поэтому я не стреляю. Я еще могу удачным выстрелом сохранить жизнь своему стрелку, но следующая машина... Беспрепятственно пройдет внутрь, и ценой жизни одного бойца будут жизни множества других. Я держу гранатомет у плеча и жду. Гулка грохочет крупнокалиберный пулемет. Верхнюю часть тела бойца словно бы срубает топором. Мне кажется, что кровавые брызги долетают даже до меня. Машина останавливается, и башня с пулеметом медленно делает оборот. Ныряю за валун и пытаясь по доносящимся звукам определить, что же происходит там, в проходе. Лязгнут люки, десант пошел. Тогда надо сшибать бронетранспортер там, где он стоит. Потому что десантники найдут меня гораздо быстрее, нежели машина выйдет на удобную для моего выстрела позицию. Но нет, лязганье люков не слышу. По-прежнему ракочет мотор и раздаются какие-то щелчки. Да он башню поворачивает. Проходит несколько секунд, и тональность тревого мотора меняется. Водитель включил передачу. Сейчас. Еще секунд. Пять-шесть. Судя по звуку, машина находится сейчас почти что в нужной точке. Резко выдыхай воздух и вскакивай на колено. Вот он, аккурат в нужном месте. Видимо, мое появление не осталось незамеченным. Из бортовой амбразуры ударил автомат. Пули защелкали по валуну, и какая-то из них прошла в опасной близости от моей головы. Ничего, это еще можно пережить. Затаив дыхание, подвожу мушку гранатомета в нужную точку. Ну, ребятки, молитесь Богу. Не успеваю я нажать на спуск, как в боку бронетранспортера с лязгом распахивается люк. И выпущенная мной граната, вместо того, чтобы ударить БТР в колесо, попадает точнёхонько в откинутую крышку люка. Я-то грешным делом рассчитывал разбить бронетранспортеру поворотный механизм одного из колес. В этом случае его неминуемо занесло, и он раскорячился бы прямо поперёк прохода вместо этого граната отрикошетьев от наклоненной бронеплиты люка залетает прямо внутрь боевой машины гулко бахает разрыв бронетранспортер прокатывается еще десяток метров потом сворачивает в бок и наглухо закупоривает проход